Глава сороковая. Вот так выйдешь утром из дворца ничего не подозревая, а там революция. Трудовой народ пришёл свергать тирана, объявляет о создании республики, национализирует замок, организует чрезвычайную комиссию по тёмным делам. Именно это я и подумал, когда на ступеньках дворца меня встретила толпа скелетов. В руках костяные товарищи держали транспаранты и таблички с лозунгами. Даёшь выходные, требуем достойной жизни после смерти, каждому скелету зарплату вовремя. Мир, труд, смерть, посмертие не повод для эксплуатации. Нет принудительному упокоению, даёшь равенство мёртвых и живых. Что здесь происходит? Скелеты дружно заскрепели зубами. Понятнее мне от этого не стало, а вот по спине пробежал холодок. Ну точно революция. Владека вперёд выбрался Ёрик, единственный умеющий говорить. Я сейчас всё объясню. Мы решили организовать профсоюз для защиты прав мёртвых и вышли на небольшую демонстрацию, чтобы привлечь ваше внимание. Ну, привлекли. Что дальше? Ёрик запнулся. Мы это требование подготовили. требования владыки? Ой, то есть просьбы, конечно, просьбы, случайно оговорился. Я взял паузу, не торопясь отвечать. И что мне с ними теперь делать? Массово успокоить, выслушать требования или сначала послушать, а потом успокаивать? Что за беспорядок! Рядом со мной появился муми По какому поводу собрание? Вот деда, скелеты профсоюз организовали. Говорят, будут защищать права мёртвых. Муми обвёл тяжёлым взглядом скелетов, от чего те сразу попятились, помнят, кто их оживлял. Профсоюз, значит. Скелеты дружно отступили ещё на шаг. Для мёртвых Голос мумии был так холоден, что мог успокоить какого-нибудь впечатлительного скелета прямо на месте. Так, значит. Мы хотел что-то сказать в оправдание Юрик, но мумии не дал ему договорить. А почему меня в него не позвали? Я что, по-вашему, живой? А? Магистр, я живой! Мае, права охранять не надо, скотины неблагодарные. Оживлейших, на чьей не спишь, сталью покрываешь, а тебя даже в профсоюз не зовут. Зовём! пискнул Ёрик. Скелеты дружно заскрепели зубами. Зовём и предлагаем должность первого секретаря. Мумии довольно подбоченился. Так-то лучше. Старик повернулся ко мне. Ты завтра Кайпака, а я должен уточнить с товарищами требования по защите наших прав. И вся толпа под предводительством Мумии удалилась в сторону магической лаборатории. Вот тебе на, родной дед перешёл на сторону бунтовщиков. Ну если так, пойду и пожалую к бабушке для равновесия. Делегация от профсоюза явилась ко мне в башню после обеда. Юрик, мумий и пара безсловесных скелетов. Владыка? Юрик потупился. У нас есть просьбы. Предложения, толкнул его локтем мумий. Да, о предложения по защите прав мёртвых. Я сложил руки на груди. Значит, предложения. Больше похоже на требования. Слушаю. Во-первых, мы хотим выходные. Зачем? У нас тоже есть личные дела: чистка, полировка, ну и просто отдохнуть. Вы же не устаёте. А морально так тяжело наблюдать за живыми. Во-вторых, нам нужна медицинская страховка. Что? Страховка? Ну, чтобы бесплатные врачи, включая стоматологию. Ну зачем? Вы же мёртвые? Или это месть, чтобы врачей до нервного срыва доводить? Ёрик замялся. Но а мёртвые да. Но это не значит, что за здоровьем мне надо следить. А вдруг и у нас есть болезник? Кто даст гарантию? Никромант вам нужен, а не врач. И стоматолог. Тоже для гарантии? Или у вас зубы внезапно болеть начали? скелет насупился Некрасиво, когда зубов не хватает. Мы тоже хотим идеально выглядеть. Я закатил глаза к потолку. Ещё на место надо под могилки. Э-э То есть, чтобы личное пространство. Прийти, посидеть, подумать. Дом, в общем. И провести, подал голос мумии. Конкурс красоты. Скелеты девочки очень просят. Воображение мне живо нарисовало будущую мисс Калькуара. Тёмные боги. И зачем я согласился поднимать мёртвых? А самое главное! Муми хлопнул себя по лбу. Скелетам надо платить зарплату. Деда, ты вообще за кого? Я тебе что, не внук? Старик смутился. Мёртвые, они мне тоже в некотором роде близкие. Не могу их бросить. Так так. За спиной парламентариев раздался вкратчивый голос. Юрик и Муми обернулись. В дверях стояла бабушка и прищурившись разглядывала обоих. Близкие, говоришь? Баба Мотя прошла мимо них, от чего мумий отшатнулся и села рядом со мной. "Пришли! Требуют, хамят, зарплату требуют. При моей жизни такого безобразия не было". Мумий потупился, а Юрик попытался за него спрятаться. "Пожалуй", бабушка улыбнулась так, что скелеты побледнели. «Я тоже вступлю в ваш профсоюз». «Е-е-е-е! <рёг rappers sound> Есть возражения?» Скелеты во главе с Юриком замахали руками. «Нет-нет, что вы! Мы сами хотели предложить, только стеснялись!» «Вот и чудно!» Выражение лица старушки обещало профсоюзу самороспуск, рукоприкладство и еще много всего интересного. Муми поднял взгляд, посмотрел на бабушку и вздохнул. Проблема, кажется, решилась. Но что-то мне в этой ситуации не нравилось, как и выход из неё. Не будем торопиться. Я улыбнулся парламентариям без всякой задней мысли. Некоторые просьбы кажутся мне вполне разумными, с некоторой доработкой, естественно. Бабушка недоверчиво хмыкнула и из-под тишка показала мнею кулак. Несколько минут я молчал, раздумывая о скелетах. А ведь и правда, нехорошо получилось. Воевали они наравне с орками, но благодарности не получили. Они тоже личности, только бессловесные, кроме единственного Ёрика. Значит так, я поманил скелетов подойти ближе. Владыка принял решение. Мумий благоразумно спрятался за костяных слуг, но тоже прислушивался. «В знак благодарности за верную службу и победу над светлыми я повелеваю магистру Гебизы вернуть человеческий голос всем скелетам!» «Ну, Ваня!» — тихонько скривился Мумий. «Ну, удружил!» «А нечего было в профсоюз вступать!» — помахал я ему. «Ну, Ваня!» Теперь расхлёбывай. Во-вторых, отдаю вам западную башню. Можете устроить там всё по вашему вкусу. Глаза скелетов загорелись. Можно мы назовём башню приютом мёртвых? Как вам нравится. Поехали дальше. Про выходные. Разрешаю брать один в месяц. Ответственный за график работы и отдыха Ёрик. А-а-а! Никаких возражений! И последнее. Профсоюз распускается, чтобы не наводить смуту. Вместо этого с каждым из скелетов будет подписан контракт на 100 лет, в котором будет всё это прописано. Кто не согласен, может идти на все четыре стороны или будет упокоен с положенными почестями. Ответственные за составление контрактов магистр Гебиза. На этом заседание закончено. Попрошу всех разойтись по рабочим местам. Скелеты потянулись к выходу, а я сделал знак любимому дедушке остаться. «Ты рехнулся, старый!» Бабушка начала подниматься, одной рукой шаря по столу в поисках тяжелого предмета. «Ты чего, беспорядки поддерживаешь?» «Спокойно!» Я усадил старушку обратно. «Здесь никто никого бить не будет, но вопрос, тем не менее, остается. Деда, зачем?» Мумий повесил голову. Расти, Ваня, заигрался. Понесло меня, как услышал про этот профсоюз. Не знаю, что и нашло. Магией такой могли навести? Гибизов скинулся. Тёмные глазницы мумии горели ярким огнём. Выясню прямо сейчас, выясню. Зайди ко мне, как разберёшься. Я сделал мумии знак, чтобы быстрее уходил. Держать бабушку становилось всё сложнее. Поздно вечером муми внезапно явился в башню и выдернул меня из кровати. До утра не подождёт. Мне пришлось несколько раз моргнуть, привыкая к свету. Я нашёл его. Кого? Чужое заклинание. Ты был прав, Ваня, просоюз этот не наш. Подкинули гады. Если бы ты не сказал, никогда бы его не заметил. Опачки. А подробнее? Есть такое заклинание из области управления разумом. Обычно им создают радостное настроение на всяких торжествах. Скажем, на свадьбе, если родичи новобрачных друг друга терпеть не могут. Оно прыгает по людям как лягушка и нашёптывает нужную мысль. А нам его с идеей о профсоюзе подкинули. Что интересно, настроили только на мёртвых. Грохнуть сможешь? Уже, Ваня, уже. Вот, держи. Муми притянул пачку бумаги. Это заклинание? Контракт с нашими скелетами. Я конкчары прибил, они сами ко мне побежали. Да ещё требовали, чтобы на 1000 лет сразу подписать. Ни один не отказался. Старик зажмурился от удовольствия. Лобят они меня, своего воскресителя. Ну и тебя тоже, заодно. Документы я сложил в шкаф и запер на ключ. Деда, как думаешь, кто мог нам такую пакость подкинуть? Ну ты спросишь. Светлый, кто же ещё? Я скривился, будто лимону кусил. Хреново. Ничего, больше такой диверсии не будет. Я поставлю магический щит, ни одна кузявка не проскользнёт. Кто? Что? Кто? Кто такая эта кузявка? Животемка такая в лесу водится. Не видел никогда. Пришлось махнуть рукой. Чёрт с ней, с этой кузявкой. Деда, я вот что думаю, против нас систематически копают. то агитатор у орков, то заклинание на скелетах, нас хотят подточить изнутри. Ага, я тоже так думаю. А потом добить одним штормом. Я встал и прошёлся из угла в угол. Выдержим ли мы? Муми насупился и сердито топнул ногой. Оставить панику. У нас не было войск, опыта и надежды, но мы отбили шторм огромной армии. «Соберёмся, удвоим бдительность и обыграем этих гадов-зомби меня за щекачи!» Пришлось согласиться со стариком. Я обнял его, пожелал спокойной ночи и полез обратно под одеяло. Против упаднических мыслей сон — лучшее средство. За завтраком Муми сел подальше от бабушки. Она вроде остыла после вчерашнего, но рисковать ему не хотелось. «А мы сегодня будем писать!» Детка тмы чуть не подпрыгивала на своём стульчике. И делать коколки из желудей, и замок. Бабушка, хочешь, я тебе замок подарю? Там в башенке будет сидеть тёмная принцесса и ждать рыцаря. Его я тоже сделаю. Кушай, а то остынет. Бабушка погладила дитя по голове. Дверь в столовую приоткрылась, и внутрь на цыпочках прокрался орк. Притворяясь ветишью, он прокрался к Урубуке и зашептал ему на ухо: Владыка, встрепенулся генерал. К воротам приехал гоблин, этот, который музыку настраивал. Говорит, срочное дело. "Сначала доешьте", мгновенно среагировала бабушка. "Гоблин подождёт, не цаца". Ждать ему пришлось долго. У нас были ещё десерт и клубничный кисель. Да и я сам не торопился. Но гоблин, ну ждёт. Владыка, это вам не швейцар в гостинице, чтобы на каждый чих бегать. Может, у меня дела, медитация или просто нет настроения. Пораз знаете ли, завести особую книгу, пусть записываются на приём. Сделаем электронную очередь и буду вызывать по одному, когда совсем нечего будет делать. Когда я всё-таки вышел к воротам, лев бы нефатьевич, а посетителям был именно он, смотрел на меня укоризненно. Вы молодой человек, не торопитесь. А я уже старый, чтобы так долго стоять под дверью. Я прикажу поставить там лавочку, чтобы в следующий раз вы могли присесть. Гублин обиженно поджал губы, но спорить не решился. Но в чём сейчас дело? Опять строители что-то не так делают. Лев Bonifatievich покачал головой. Сегодня я в другом статусе. Я посредник для выкупа ваших пленников. Я расхохотался. Лев Банефатьевич, такое ощущение, что вы в каждом горшке мёда держите свою ложку. Как вы умудрились стать посредником? Он развёл руками. У меня большие связи. Как говорит роблинская пословица, имей 100 золотых и ещё 100 деловых партнёров. Ладно, рассказывайте, как будем забирать мои деньги.